Всё лето заяц сплёл верёвку, и к осени она стала длиной до неба. — Приделаю крючок, — думал заяц, — заброшу на звезду, и прибежала белка. — Ты что делаешь, заяц? — Верёвку сплёл, — сказал заяц. — А зачем? — Залезу на небо, — сказал заяц. — Хочешь, тебя возьму с собой? — Возьми, — сказала белка. Ночью высыпали звёзды. Заяц забросил крючок на самую большую звезду, и веревка т о н к о й паутинкой протянулась от земли до неба. — Лезь! — сказал заяц. — А ты? — Я с тобой. И белка побежала на небо. Заяц полез следом, но он не умел лазить по веревке и поэтому сильно отстал. — Ты где? Лезь скорее! — кричала белка из темноты. А заяц лез и лез и уже стал уставать. — Где же ты? — торопила белка. Она давно забралась на звезду и ждала зайца. А заяц раскачивался посередке между небом и землей, и у него не было больше сил ни лезть наверх, ни спуститься на землю. — Ну, что ты там? — спросила из темноты белка. — Сил нет. — Не могу, — сказал заяц. — Ты как по веточке, как по веточке, — сказала белка. Заяц раскачивался во тьме, уши его трепал ночной ветерок, Он видел далеко внизу родной лес, а вверху большую звезду, и понимал, что сейчас разожмет лапы и упадет. — Все лето п л ю л веревку, — горестно думал заяц. — И вот... «Э — Эй! -э -э -э -э — вдруг услышал он знакомый голос с земли. — Кто там висит? И другой знакомый голос ответил. — Далеко не видно. — Как ты думаешь, ежик, кто там может быть? — Птица! — сказал ежик. — Какая же птица висит посреди неба? Редкая, хотел сказать заяц, но промолчал. Это заяц, крикнула со звезды белка. Полез на небо, и вот застрял. м е д в е ж о н о к его надо спасать. Спасите меня, тихо сказал заяц. С каких это пор зайцы стали лазить по небу? проворчал медвежонок и д е р н у л за верёвку. Ой, тихо сказал заяц. Как будем спасать? — спросил ёжик. — Сейчас, — сказал медвежонок и убежал. — Заяц! — крикнул ёжик. — Это ты? — Я... — тихо сказал заяц. — Не н а ы ш у Я... — погромче сказал заяц, потому что если бы он крикнул совсем громко, он бы упал. — Это он, он! — крикнула со звезды белка. — Держи, заяц! — крикнул ёжик. — Медвежонок что-то придумал! И тут вернулся медвежонок с простыней. — Держи! — сказал он. и дал два конца ёжику. — Заяц! — закричал в темноту медвежонок. — Прям под тобой мы растянули простыню. Слышишь? Прыгай! — Я боюсь! — сказал заяц. — Он боится! — крикнула белка. Ей со звезды было слышнее. — Прыгай, кому говорят! — еще громче крикнул медвежонок, и, откинувшись назад, они с ёжиком как могли растянули простыню. «Ну, — Ну! — Прыгай! — крикнула белка. Заяц разжал лапы и полетел, полетел, полетел, только черный ночной ветер засвистал между ушами. — Ешь, пастыня, ешь, земля, — думал заяц, и не знал, что он, как большая птица с широкими крыльями, летит над землей и уже не может упасть.